Прекрасно. Грехи надо искупать. Так вроде бы в Священном Писании говорится. Не дожидаясь ответа и какой-нибудь цитаты из Библии, я продолжил: Зачем парня развратили? Развратил, поразил Сазарий. Ну да, вы взрослый, мудрёный, опытом муж. Он сопляк галаусы, ничего не знает и не понимает. А вы его в койку тащите. Некрасиво. Странно вы говорите, господин сыщик, угрюмо сказал Келлер. Ни об чем не ведаете, а резон приводите. А что, ошибаюсь? Разве не вы сего цыпленка с пути истинного сбили? Не трогайте юношу. Господом молю, не трогайте. Я свое пожил, а ему жить да жить. Вдруг взмолился Азарий. Он бухнулся на колени и пополз ко мне, обхватил за ноги и, уставившись на меня собачьими глазами, неистово заговорил. Христом заклинаю, про меня что хочешь говори, а Ферапонта не трогай. Я все искуплю. «Требуй с меня, чего тебе надобно». «Что я могу от тебя требовать, отец Азарий?» Усмехнулся я. «Златым серебром, думаешь, откупиться?» В моем голосе было столько презрения, что монах на секунду отшатнулся. Лицо его стало багровым, но он нашел в себе силы зашептать с прежней горячностью. «Найду! Найду золото! Серебро найду! Сколько тебе надо, сыщик?» «Да хрена!» – зло произнес я. «Не найдешь столько, отец Азарий. Ни на этом, ни на том свете. Тогда что?» — Как могу спасти Ферапонта? — Ну, — прокричал он. — Я же вижу по глазам твоим, нет в тебе желания губить. Хоть и боль в них стоит страшная, но не мной и проступком моим она вызвана. Другое всему причиной. — Да, ты прав, Азарий, — сказал я, потрясенный его словами. — Другое меня гложет. — А изначальная причина. Не окажись я в Марфина, все бы пошло иначе. Убийство настоятеля всему корень. Помоги разобраться. Не верю я, что казна монастырская всему виной. «Не верю. По другой причине отца Лориона живота лишили. И ты, Азарий, эту причину ведаешь? Пусть нет во мне желания губить, но коли правду от тебя не услышу, не взыщи». «Причину, говоришь, ведаю?» С надеждой спросил Келарь. «А коли так, ежели ведаю, тогда что?» «Забуду, что здесь видел, Азарий. Развернусь и уйду, слова не сказав. Ну, а вы с Ферапонтом живите, как раньше жили. На вашей совести оставлю». «Поклянешься, сыщик». Я вытащил нательный крестик и приложился губами. «При тебе крест целую». «Убедил?» «Верю», – убежденно произнес Келарь. «Даже не тому, что ты крест целовал. Силу в словах твоих слышу. Не пойдешь ты, супротив своего обещания. Однако, не боишься ли ты после моих слов сон потерять? Страху нагнать пытаешься. Не выйди, тотче. Пуганная, что-то ворона. Меня запроса так не возьмешь. Зубы обломаешь. «Смотри, сыщик». Есть вещи, коим лучше касательства не иметь, и о коих лучше слыхом не слыхивать. Не томи, Азарий, рассказывай. Что тянешь кота за хвост? У меня времени, шиш да не шиша. Договорив, я пожалел, что не ношу с собой часов. Выглядело бы эффектно, как в кино: вытащить из штанов луковицу, открыть крышку и выразительно посмотреть на циферблат. Надеюсь, и уповаю токмона Господа нашего! Пробормотал Келлер, очевидно решаясь на признание. Рассказ мой недолгий. Помнится, еще при первой нашей встрече говаривал я тебе, что во времена незапамятные здесь все фамилии Долгоруковых принадлежало, и монастырься их чаяниями возник, и моих их кошт содержался. Было дело, подтвердил я. Ну, а какое касательство Долгоруковых к государю Петру II имели, про то, разве что детвора малая не ведает. Царство Боярское тогда наступило, в большую часть Долгоруковы вошли». Покуда царь в потехах да забавах пребывал, всей Россеюшкой за него правили. Чуть было в родство с императором не вступили, только махворь помешала. Скончался юный государь Петр Алексеевич, но перед смертью духовную оставил. Святой отче, слышал я про поддельное завещание, что рукой Ваньки Долгорукова писалось. Только впустую это было. Разоплачили вора. Сноска. В данном контексте имеется в виду первоначальное значение слова «вор» – «государственный преступник». Конец сноски. Не получилось у семейки на престол Катьку Долгорукову, невесту невенчивую, на престолу садить. Только мне от истории твоей ни жарко, ни холодно. Ты бы не прерывал меня, сыщик. Сам сказал, что торопишься, ехидно произнес Азарий. Не про поддельное завещание речь. Петр Алексеевич в духовной престол государства своей тетке Елизавете передал. Сей тестамент после смерти государя попал Долгоруковым. Только мы не уничтожить его побоялись. Сноска. Духовное завещание. Конец сноски. Спрятать решили до поры до времени, в одежде, что пригодится в будущем. А для хранения избрали наш монастырь и отца Лариона, кои был давним духовником фамилии. Мнится мне, что именно сей тестамент и искали в тот день, когда отца Лариона живота лишили. Пытали его, дабы тайну сию узнать. Но вот, преуспели в том или нет, сказать не могу» казна -то в целости и сохранности осталось, но вряд ли с ней отец Ларион духовное сию содержал. Понимаешь теперь, сыщик, во что ты вляпался? Я вытер пот со лба. Да уж, игра шла по-крупному. Фактически этот документ, попадись он в чужие руки, ставил под вопрос права действующей императрицы Анны Иоанновны на престол и открывал дорогу цесаревне Елизавете. Да за такую бумагу наши враги и заклятые друзья на что хочешь пойдут. В лепешку расшибутся. И другой немаловажный момент. Причастные к подобного рода секретам долго не живут. Меня сразу обдало жаром. Влип ты, господин следователь? основательно влип. Что? Прищурился отец Азарий. Дурно стало? Как-нибудь сдюжу, произнес я с деловым спокойствием. Ты бы мне лучше прояснил, откуда ты о всем тестаменте ведаешь и почему решил, что за ним охота идет. Про сам тестамент от настоятеля Лариона, упокой Господь его душу, знаю. Все мы не вечные. Хотел он меня вместо себя хранителем сделать, когда в чертоги небесные попадет. Хотел, да не срослось. Уж больно внезапная кончина была. А касательно другого твоего вопроса. Был я недавно в городе по делам духовным. Шел себе по улице и вдруг человека одного увидел. Я его еще по Казани помню. Он там в изгнании пребывал, когда государь Петр I сильно осерчал на него. Правда, потом человека сего снова приласкали и возвысили. Хорошо он поднялся. Мечтательно цокнул языком азарий. Да вот только делать ему здесь нечего. Что за человек, насупился я. Либ медик цесаревны, Арман Листок. А теперь сыщик сам по кумекой. Какая корысть могла привести его сюда?